Глава 3. Миссис Бертон печально известная своей прискорбностью поднимать переполох по малейшему поводу. Перед лицом настоящих трудностей являла собой зрелище поистине незабываемое. Для платья заказали новую ткань, простой муслин цвета слоновой кости, хотя миссис Бертон упорно предлагала чуточку украсить его кружевами. Для волос изготовили новые ленты. и По накануне званого вечера Джорджиана даже стала свидетельницей того, как мистер Бёртон, стоял, не шевелясь, с газетой в руке, позволяя супруге подравнивать его усы портновскими ножницами. На протяжении всей тряской поездки в карете тётушка болтала, не закрывая рта, и в какой-то момент Джорджиана почувствовала непреодолимое желание распахнуть дверцу и изящно вывалиться в кусты живой изгороди просто чтобы спастись от надоедливой родственницы. К счастью, когда они добрались до места назначения, миссис Бёртон сама себя заговорила до полного изнеможения, и они в благоговейном молчании проследовали по подъездной аллее самого большого особняка, из всех, какие Джорджана доводилось видеть. Мистер Бёртон пребывал в полдреме и, казалось, впечатлен не был. По телу Джорджаны пробежала дрожь волнения, когда она вошла в передний вестибюль. Стараясь вертеть головой как можно осторожнее, чтобы её изумление не было столь заметно. Один только этот зал был столь огромен, что оставалось загадкой, как хозяевам удалось наполнить его гостями. Однако они справились с задачей. По меньшей мере полсотни человек учтиво смеялись, обмахивались веерами, звеняли бокалами и весело окликали замеченных в толпе друзей. Огромный гобелен, изображающий библейского вида сражения, красовался над изогнутой лестницей, украшенной сверху чем-то напоминающим фамильный герб. а Над головами собравшихся нависала явно изнемогающая от хрусталя люстра. Джорджина задумалась, не приходится ли хозяева дома бедными родственниками Господу Богу. Мистер и миссис Бёртон замешкались на входе, возможно, увлёкшись подсчётом розовых кустов. И Джорджиана, уловив момент, оторвалась от них, смешалась с блестящей толпой и тут же взяла себе бокал. Да, никакого сравнения с праздником в честь картины у Гетфортов. Платья здесь шуршали шелком и сверкали отделкой. Шампанское лилось рекой. А джентльмены были с прическами и в накрахмаленных рубашках. На то, чтобы одеться и подготовиться к этому вечеру, у Джорджиана ушло три часа. Горничная Эмилейна приложила все возможные усилия, чтобы каждый локон был на своем месте. Каждая лента должным образом завязана и заправлена. И закончив, застенчиво улыбнулась отражению Джорджианы в зеркале. Сама Джорджиана ничего особого одушевляющего в этом отражении не находила. Она знала, что ее темно русые волосы черезчур тусклые, а бледное лицо усыпано от родительными мелкими веснушками. Но признала, что постаралась и, пожалуй, добилась самого благопристойного результата за всю свою жизнь. Однако дом Вудли был таким пугающе роскошным, что даже после всех длительных приготовлений Джорджиане казалось, с тем же успехом она могла облачиться в наряд из кухонных полотняниц. Прокладывая путь в толчее, она то и дело одергивала платье и поправляла волосы достигая тем самым результата противоположного желаемому и приводя себя в ещё больший беспорядок. И хотя никто не задерживал на ней взгляд, да и вообще не смотрел на неё. Джорджани казалось, что все присутствующие уже оценили её и сочли немощей. Того и гляди, кто-нибудь, ткнёт в неё пальцем, воскликнет: "Господи Боже, смотрите! Бедная маленькая девочка со спичками!" и сочувственно бросит ей под ноги горсть монеток. Преодолев длинный коридор, увешанный величественными картинами и уставленный мраморными бюстами почтенных особ, которые, казалось, все страдали запором, Джуджана добралась до бального зала и двинулась вдоль стены, старательно избегая столкновений с танцующими и выпивающими. В этой комнате собралось столько красивых мужчин и женщин, сколько девушка не видела за всю свою жизнь, и в свете свечей они словно сияли трудно было воспринимать их как индивидуумов. Гости сливались в единую элегантную массу: Ладоней, касающихся обтянутых тонкими перчатками запястий, лакированных каблуков щелкающих по мраморному полу, и красиво очерченных губ, склоняющихся к козящимным раскрасневшимся ушам. Казалось, все присутствующие здесь были в той или иной степени значительными лицами. И, похоже, никто из этих лиц ни разу в жизни не испытывал скуки дольше десяти секунд. Джорджана чувствовала себя как умирающий от голода человек, явившийся на пир. Несколько гостей вежливо кивнули девушке, и она робко кивнула в ответ, подозревая, что вскоре будет вынуждена вернуться туда, откуда начала свой путь в соединиться с Бёртонами. Но тут внезапно увидела Франсис. Та стояла у раскрытой застекленной двери в сиянии светильника, и выглядела еще великолепнее, чем в прошлый раз. Тогда она пряталась в темном унылом коридоре дома Гетфортов. Теперь же пребывала в своей стихии, в платье, переливающемся тончайшими оттенками зеленого и золотого, и с бокалом вина в руке. Франциска оживленно болтала с компанией юношей и девушек, таких воощённых и дружных на вид, что Стеджаржане было страшно даже приблизиться, не то что заговорить с ними. Вдруг оскорбят или плюнут в лицо. Ах, нерешительностью, нерешительность развернулась, намереваясь сделать еще круг по залу, чтобы набраться храбрости. Но тут услышала, как Фрэнсис зовет ее по имени. Она почти не повысила голос. Однако эти четыре слога мгновенно прорвались сквозь гомон толпы и музыку и достигли ушей Джорджаны, как звук свистка достигает ушей собаки. Зарядившись от волнения, Джорджана подошла к беседующим. Вы только посмотрите, Франц казалось, была искренне рада. Моя бывшая благоверная. Джорджану представили всем по очереди. Мисс Сесилия да была высока, бледна и необычайно хороша собой. Беоцентвы синие глаза. Нежная округлость губ. Она напоминала кобылицу масти пламина. Мисс Джейн Вудли, дочь хозяев дома, была низкого роста, темнее волосами и проще лицом, приземистого телосложения и словно бы нарисована более крупными мазками, нежели мисс Дагрей. Руку Руко она пожала сухо, с настороженным лицом. Джентльменов в компании было двое. Первый, мистер Джонатан Смит, был весьма раскованный в манерах. Эффектным жестом откинул назад прядь пшеничных волос, упавшую ему на глаза, когда он наклонился поцеловать Джорджиане руку. Второй мистер Кристофер Кроули, щеголял на усами и был облачен в сюртук безобразного алого цвета. Он лукаво подмигнул Джорджиане, от удивления чуть не забывший сделать реверанс. Мистер Кроули напомнил ей пирата из недавно прочитанной книги. Джорджана, даже слегка забеспокоилась. Вдруг он сейчас наставит на неё шпагу и заберёт все её шпильки. Никто пока что не изъявил намерения в неё плюнуть. Фрэнсис и её друзья возобновили прерванный разговор. Джорджана охотно слушала, радуясь первоклассной компании и тому, что стала её частью, но при этом не на шутку переживая, что если сама откроет рот, то сморозит какую-нибудь несусветную глупость о погоде или жизненном цикле лягушки. Нет, говорю вам, если мистер Уэйзбер еще раз вот так посмотрит на меня искоса в воскресенье, я во все провозглашу его извращенцем и всей пастве сообщу, что когда во время службы я поменяла позу, он пытался поглазеть на мои лодыжки. Веселило всех, Фрэнсис. По правде говоря, неудивительно, что я так редко бываю на службе. Одного этого достаточно, чтобы толкнуть женщину в любящие объятия дьявола. Когда он пялится на меня, произнося молитву о семье и супружеском долге, я вижу, о чём он мечтает: сделать меня своей женой, чтобы я раздалась в талии, нарожала ему целый выводок детей раздвигала перед ним ноги лишь раз в году сугубо ради продолжения рода и на протяжении всего действия истово думала о Господе нашем. Джорджиана поперхнулась вином и рассыпавшись в еле слышных извинениях, приняла от мистера Кроули платок с монограммой. Ну, если недостопочтенному доставать викарию, то кому ещё пялиться на эти лодыжки? осведомился мистер Смит с фамильярностью, которая заставила Джорджа предположить, что сам он был бы весьма непрочь воззрить упомянутые части тела. Я слышал достаточно сплетен, но хотел бы обратиться напрямую к их источнику. Я воздержусь от комментариев, Фрэнсис отпила из бокала и усмехнулась женской части компании. Джорджана хотела бы знать о отёман, она умолчала, чтобы иметь возможность многозначительно улыбнуться, как это сделала мисс Дагрэй. Мисс Вудли лишь еле слышно фыркнула. "Так кто этот счастливчик?" спросил мистер Кроули. "А Фрэнсис, только не говори, что это тот надутый высокомерный франт, неподражаемый мистер Рассел." "Ты сам такой же надутый, Кристофер. И ты это знаешь," парировала Фрэнсис. И ради всего святого, ты носишь бархат в июне. Немного скромности пошло бы тебе на пользу. Что ж, ты права, но мне хватает благородства и деликатности признавать все свои многочисленные достоинства и редкие недостатки, заметил мистер Кроули, похоже, ничуть не оскорбившись. А вот он делает вид, что не имеет ни малейшего представления о причине своего скромного, необъяснимого обаяния. Обо всех 20.000 причин в год и напускает на себя в высшей степени изумлённый вид всякий раз, когда очередная мамаша подкатывает к нему с выводком дочерей, которые чуть ли не в обморок валятся у неё за спиной. Он таким был ещё в Итонне. И к тому же, добавил мистер Кроули самодовольным голосом человека, которому ведома страшная тайна. Он затащил Китти Фазеринг в постель. Леди дружно ахнули. Джорджанна поняла, что вытаращила глаза, и не без труда придала им более или менее подобающее выражение. Никуда он её не затаскивал, и ты это знаешь, отрезал Франсис. Китти Фазринг, скорее всего, свалилась пьяная в пьяной Ватцовской конюшне и заснула, заключив в нежные объятия какого-нибудь хорошенького пони и приняв его за Джерремия из за цвета чёлки, а также запаха, добавил мистер Кроул, отпиваясь своего бокала mere sellers. Вам, наверное, чудовищно скучно слушать, как мы разговариваем о незнакомых вам людях, сказал мистер Смит. Мистер Рассел большую часть года проводит в каком-то жутком городке в центральных графствах, но почти каждое лето приезжает сюда с семьёй и товарищами поохотиться. Должен признаться, я удивлён, что сегодня его здесь нет. Джерчанен взволнованная тем, что к ней так просто обратились напрямую. Лишь улыбнулась. Да, здесь он. неохотно заметил мистер Кроули. Я видел его в саду с кучкой прихлебателей, когда вышел покурить. Ну и ну. И ничего, значит, никому не говорил. Очаровательно насупила брови Фрэнсис. Мисс Миссудли весело рассмеялась. Побоялся, что тебя обскачет Кристофер. Хорошо, хорошо. Давайте окажем ему тёплый приём заодно дадим бедной Фрэнсис возможность думать о чём-то ещё помимо Господа, когда она в следующий раз раздвинет ноги перед случайным батраком с фермы, сказал мистер Смит, увлекая Фрэнсис к двери. Фрэнсис попыталась игриво стукнуть его веером. У мисс Вудли по-прежнему было такое лицо, словно она мечтала оказаться где угодно, только не здесь. Прискорбно подумала Джорджиана. Ведь это её приём. Я еще никогда не доводилась слышать столько недвусмысленных упоминаний прелюбодеяния. Родители стыдливо избегали касаться этого предмета. Упомянули они о нем лишь единожды, когда Джорджана увидела двух охваченных страстью свиней, как об особых объятиях. Джорджана пыталась сделать вид, будто ее ни в коей мере не смущает пребывание в обществе молодых людей, сквернословящих и похабничающих, словно толпа бывалых матросов. Секс для неё был тем, что происходит за закрытыми дверями, в ветхих супружеских кроватях или в тёмных недрах домов терпимости. В романах он случался после того, как повествование завершалось. В самых пикантных книгах автор иногда коротко упоминал о нём, и тут же менял тему из соображений пристойности. Но нельзя же во всеуслышании рассуждать об этом на званом вечере, словно о погоде или ценах на масло. Компания направилась в роскошный внутренний двор. Джорджана шла позади всех, сжимая в руке бокал и стараясь не привлекать к себе внимания. Ей казалось, что в любое мгновение новые знакомые могут дружно спросить, с какой стати она таскается за ними, как безмозглый утёнок. Несколько юношей, скорее всего, сверстников Джорджаны или чуть старше, расселись вокруг фонтана, распустив галстуки и громко безудержно хохая. Когда Джорджанас с компанией подошла поближе, один из них перегнулся спиной вперёд через бортик и подставил раскрытый рот под водяную струю. Он закашлялся и распылился в ухмылке, к одобрению товарищей. Если учесть, что украшавшая фонтан обнажённая женская статуя выглядела так, словно испускала струю из самого неподходящего отверстия, нетрудно было предположить, что именно так позабавило молодых людей. Один из них не смеялся. Собственно говоря, он улыбался такой вежливой улыбкой, какую обычно нацепляют на лицо, встречаясь с зубным врачом или выслушивая подробный отчет о банковской сделке. Костюм у него был простой, сочетание белоснежно-белого с темно синим А руки по-военному заложены за спину. Если присмотреться, можно было заметить, что молодой человек чрезвычайно зажат. Он просто излучает напряжение являя полную противоположность своим товарищам, развалившимся в позах почти горизонтальных. Он был высок и смоглават, возможно, индийская наследственность, подумала Джорджиана, хотя имевшегося у неё опыта было недостаточно для точной классификации. Ани помодли длинные курчавые волосы, были небрежно стянуты сзади. Взгляд больших карих глаз был опущен. Это придавало незнакомцу вид замкнутый и меланхоличный. А подбородок настолько резко очерчен, что Джорджане подумалось, коснувшись его можно пораниться. Тут она изумилась, как ей вообще пришла в голову мысль его коснуться. В то время как остальные встретили компанию Джорджианы радостными криками, печальный джентльмен от поклон и развернулся в сторону сада. Главным красавцем и заводилой в компании юношей был, конечно же, мистер Джерри Майер Рассел. Высокий, статный, бледнокожий, с классическими чертами лица и искусно завитыми светлыми волосами. Джорджана задумалась усилие, сколько их слуг были потрачены на один только локон очаровательно спадающий на левый глаз. В том, что Фрэнсис сильно увлечена мистером Расселом, не было никаких сомнений. Пока все пожимали и целовали друг другу руки, она не сводила с него глаз. И когда его губы коснулись кончиков ее пальцев, неожиданно манерно захихикала. "А это кто же?" воскликнул мистер Рассел, посылая чарующую улыбку Джорджиане. Та немедленно залилась краской. Несмотря на переизбыток завивки, он определенно был весьма хорош собой. Это очаровательная мисс Джорджиана Эллерс. — сказал Фрэнсис. Я обнаружила её на одном чудовищном приёме, где она пряталась в дырке в стене, и она превратила невозможный вечер в выносимый. Она новенькая, Джерримайя. Гостит у дяди с тётей неподалеку. В дырке в стене. Мистер Рассел окинул Джорджану оценивающим взглядом, вскинул бровь и слегка улыбнулся. Ничего себе. Затем он снова обернулся к Фрэнсис. Не желаете ли вы покурить кое-чего особенного, мисс Кембл? Мы тут как раз раздумывали, не прогуляться ли по саду. Ужасный ты человек. Но, думаю, я соглашусь, широко улыбнулась ему Фрэнсис. Джорджана попыталась осмыслить услышанное, но не преуспела. Прогуляться по саду в этой компании. Явно означало не то, что она думала. Мы все не против. многозначительно заметил мистер Кроули, и компания без лишних слов направилась в глубину сада. Остались лишь мисс Вудли, скорчив гримасу она отмахнулась, и несколько приятелей мистера Рассела. Заметив, что курчавый джентльмен с ними не идёт, Джорджанна немного огорчилась. Целью их путешествия оказался небольшой благовухающий розарий, со всех сторон окружённый живыми изгородями и невидимый из дома. Самые широкие тропинки в саду были подсвечены мигающими фонарями. Однако стоило нырнуть в просвет между кустами, как вокруг воцарился синеватый вечерний полумрак. Они расселись на прохладных каменных скамьях, Мужчины посмеивались над шуткой, которую Джорджиана не расслышала и почти не различали друг друга в сумерках, пока кто-то не зажёг спичку. Джорджана уже начала гадать, что же они будут курить, когда рядом с ней разгорелась трубка и державший её человек, исчез в облаке густого дыма. С замиранием сердца и лёгкой тревогой Джорджана следила за тем, как трубка переходит из рук в руки, попадает к сидящему слева мистеру Смиту. И вот она уже у неё. Джорджана совершенно не представляла, что ей делать. Она видела, как курят отец и дядя, но даже помыслить не могла, чтобы ей самой позволили взять в рот нечто настолько двусмысленное. И К тому же, в отчаянии недоумевала девушка, что такого особенного именно в этом курительном приспособлении. Джорджана в нерешительности смотрела на трубку. Тот к ней повернулся Джерри Майя, сидявшаяс Фрэнсис. «Поторапливайтесь, мисс Эллерс, произнёс он, мастерски изображая строгую гувернантку. Фрэнсис рассмеялась. Я не уверена, что это начала Джорджана. Но Фрэнсис оборвала её, усмехнувшись и встряхнув локонами. «У вас, разумеется, никто не обязывает, но я не сомневаюсь, что вам понравится, Джорджана. По правде говоря, я готова поспорить на что угодно. Если вам не понравится, я Да я просто отдам вам ключи от моего дома и въезжайте туда хоть сегодня. Как вам такое? Джерри Майя со смехом взял Фрэнсис под руку. Она с явным удовольствием повернулась к нему и шепнула что-то, чего Джорджа не уловила. В отчаянии она бросила взгляд на мистера Смита. "Я не", прошептала Джорджана. То есть я никогда, не...» увидев его заговорщицкую ухмылку, она не могла не улыбнуться в ответ. Просто поднесите к губам и вдохните, невозмутимо пояснил молодой человек, поднося трубку к рту девушки. Задержите дым в груди как можно дольше и только потом вы отдыхаете. Постарайтесь не кашлять, добавил он строго. Иначе вы меня смутите. Зарджана сделала как было велено. И хоть к глазам и подступили слёзы, сумела не поперхнувшись передать трубку дальше. Мисс мес С немалым изумлением она наблюдала, как Сесилия сделала три глубоких вдоха и выдоха с такой невозмутимостью, словно просто наслаждалась свежим воздухом. Заметив, что Дорджана смотрит на неё, мисс Дагрэй благожелательно улыбнулась. Фрэнсис сказала, что вы гостите у тёти с дядей. А ваши родители тоже? Мисс дагрей была настолько прекрасна, что Джорджана не сразу сообразила, что от неё ждут ответа. «О, Нет. Моей матери не здоровится. Мигрень. И они с отцом уехали на побережье, где воздух лучше, объяснила она. Кончики пальцев странно онемели, и Это было довольно приятно. Если честно, я думаю, они устали от оков родительства. Джарджана ещё никогда не произносила этого вслух. Да и думать себя об этом почти не разрешала. И понятия не имела, что заставило её совершить признание сейчас, перед абсолютно чужим человеком. Она определённо чувствовала некую лёгкость в мыслях и заключила, что особенным свойством наполнявшего трубку вещества была способность расслаблять курильщика до такой степени, чтобы он мог спокойно изрекать любые глупости. Джорджанна отметила, что стоило набрать полные лёгкие густого ароматного дыма, как всё происходящее вокруг перестало казаться одиозным. Женщины курят? Прекрасно. Безнадзорные юнцы и юницы прячутся в тёмном саду, усаживаются так, что трутся коленями и плечами, дело житейское. Ах, у бедняжка. Мисс Дагрэй покачала головой, похоже с неподдельным сожалением. Вот, возьмите ещё. Почему бы и нет? Хуже не будет. Чем больше дыма вдыхала Джорджиана, тем ничтожнее оказались её беды. Так тот факт, что её родителям наскучила единственная дочь, и они бросили её ради морских видов, не начал казаться ей какой-то пустяшной неурядицей. Фрэнсис и Джерри Майя устроились на одной скамье и разговаривали в полголоса, что свидетельствовало о взаимной привязанности и доверительности. Он взял ее руку в свою, и как заметила Джорджиана, нежно поглаживала изогнутым указательным пальцем ладонь девушки. Наблюдая за ними, Джорджиана почувствовала, как что-то кольнуло ее изнутри. Вероятно, смущение от того, что она стала свидетельницей столь интимного зрелища, но также смутное чувство, похожее на зависть. Франсис была столь не прикрыта счастлива будучи помолвленной с любимым человеком такой даётся судьбой далеко не всем. Джорджана тайком перевела взгляд на сидящих рядом юношей. Безамянные друзья Джерри Мая были хороши собой и явно состоятельны, но в них чувствовалась какая-то душевная чёрствость, какая-то раздражавшая Джорджану безалаберность. Она никогда не обращала особого внимания на мужчины, мужчины платили ей той же монетой. Отпрыски родительских друзей не годились ни для флирта, ни для брака не для каких-либо страстей за пределами карточного стола. Мистер Джонатан Смит был весьма любезен, однако Джорджано подозревала, что он расположен к Франсис, несмотря на полную безнадёжность этой затеи. Сейчас он разговаривал с одним из приятелей мистера Рассела, то и дело посматривая на неё. Мистер Кроули Джорджиану, по правде говоря, немного пугал. Он постоянно подкручивал свои усы, судя по всему, не подозревая, что в книгах это главная отличительная черта злодея. Мистер Рассо в данный момент исследовал тыльную сторону запястья Фрэнсис. был, несомненно недоступен. Мысли Джорджаны обратились к курчавому незнакомцу, оставшемуся у фонтана. Теперь её всецело занимал он, немного угрюмый молчаливый, и оттого особенно загадочный по сравнению с остальными друзьями Джерри Май, один из которых пытался курить трубку левой ноздрёй, он выглядел в высшей степени перспективно. Правда заключалась в том, что никто в Радиосе 100 футов и не подумал бы с счесть Джорджиану достойной партией. Никто даже не взглянул бы на столь малозначимую персону, если только её родители не ухитрились со времени их последней встречи обзавестись землёй, наследством и титулами. Поверхностная дружба с Фрэнсис, пребывавшая в зародышевом состоянии, пока что была главным достижением Джорджана в области обретения связей. Даже если она увлечётся кем-нибудь из присутствующих джентльменов, то рассказать о своих чувствах не сможет. Её лишь поднимут на смех. Да и возможность оказаться оплёванной Джорджиана не спешила полностью исключать. А кто был тот джентльмен с мистером Расселом и Фонтана? Всё-таки спросила она Сесилию я пытаясь подпустить в голос небрежности. Такой тёмный, курчавый. А, это кажется, как его? Паксли? Хексли? Точно, Хаксли. Друг семьи Раслоу. Живёт в Хайберне. Мать у него откуда-то из-за границы, вечно забываю. Из Индии, предположила Джорджана. Точно. Какая его, умница. Из Индии из какой-то невероятно богатой тамошней семьи. Занимаются они вроде бы вспомнила торговлей. Новые деньги. Хотя я уверена, у его отца и дожить бы было изрядное состояние. Раньше он приятельствовал с Джерри Майей, но потом надолго пропал. Сейчас он какой-то тихий. Хотя так точно было не всегда. Говорят, он сказочно богат, но так про всех говорят. Ещё он добрый. Добавился Селия, подумав. Тут ей пришлось отвлечься на фляжку, переданную мистером Смитом. А семейство Хаксли снова начала Джорджана. Хаксли с недобрым смехом перебил один из друзей мистера Рассела. Здесь вам нечего ловить барышни». Слово «веселье» уже много лет как исчезло из словарного запаса этого паренька. Для него самая потешная шутка повязать галстук не в тон челкам. Он перехватил фляжку. Держана так и не успела глотнуть. И снова повернулся к своим приятелям. Он почти всегда выглядит таким печальным, нахмурившись проговорила Сесилия. Словно у него лошадь умерла. А может, у него действительно умерла лошадь? предположила Держана. У меня когда-то была чудесная лошадь, мечтательно закатила глаза Сесилия. И я звали Гестия. Я доверяла ей все свои секреты. И я правда верю, что она меня слушала. Редко когда можно найти того, кто по-настоящему поймёт твою душу, будь то человек или зверь. Дарджана присмотрелась к собеседнице, пытаясь понять, шутит та или нет. Вид у тосисили был несколько глуповатый, но при этом невероятно искренний. Похоже, она и вправду вела беседы с лошадью. Да какая разница, ответила Джорджан голосом женщины, имеющей за плечами огромный опыт всевозможных амурных приключений. И Сесиле склонила голову набок и сонно улыбнулась. Джорджане казалось, что она смотрит на эльфийскую принцессу, прилетевшую сюда из иных миров. Её единственным ощутимым изъяном был явный недостаток ума, но сейчас Джорджан была не настроена осуждать кого бы то ни было. Неизвестное зелье, которым была набита трубка, оказывало свои воздействия, и всё вокруг стало ужасно расплывчатым. В разговоре возникла пауза, и Джорджиана вдруг поняла, что они с Сесилией молчат уже около минуты. В окружающей атмосфере произошли некие смутные изменения, скорее всего, их измыслило искажённое куривом сознание Джорджианы. Ей внезапно стало тесно и неловко среди всех этих людей. Её хватило внезапное и нестерпимое желание бежать от компании прочь, к огням в конце сада. Свет по природе своей хороший, подумала Сжорджаня. А люди наоборот склонны творить зло. С извинениями она вышла из розария и спотыкаясь пошла по усыпанной гравием дорожке, сохраняя на лице выражение, как она надеялась, учтивого и непринуждённого интереса. Сосредоточившись на мерцании фонарей, единственных источников света в сумерках. Здесь, вдалеке от особняка, было безлюдно. Прохладный вечерний воздух загнал большинство гостей под крышу. Шум разговоров превратился в еле различимый далёкий звук. Джорджана пребывала в прекрасном настроении и уже почти достигла желанной цели, когда под ногами возникли из ниоткуда гадкие каменные ступеньки. Заметив их на мгновение позже, чем следовало, она самым позорным образом споткнулась о собственный подол и полетела вниз. Перед глазами мелькнуло видение сломанных костей и ужасных ран, но к приятному изумлению Джорджианы она врезалась не в землю, а во что-то твёрдое и тёплое. "Вы спасли меня", с чувством хоть и не очень внятно пробормотала Джорджиана. Спаситель издал короткий удивленный смешок и помог ей сесть на ступеньку. Когда он устроился рядом, Джорджана вгляделась в слабо освещенную лучами фонаря фигуру и поняла, что это никто иной, как мистер Хаксли. "Это вы!" громко воскликнула девушка. Мистер Хаксли, похоже, не знал, как полагается отвечать на подобное, и лишь сдержанно улыбнулся. Вблизи, а сейчас он был весьма близко, Он был несомненно красив, хоть выглядел крайне утомлённым. У него были самые потрясающие ресницы из всех, что Джорджана когда-либо видела. Глаза в сумерках казались почти чёрными. Под их пристальным взглядом девушка ощутила себя откровенно беззащитной. Она чуть было не закрыла лицо руками, но, к счастью, какой-то частью мозга успела осознать, что так выставить себя по сути, сумасшедший. Джорджана поняла, что уже давно молча смотрит на молодого человека. Вам нравится приём? А да, очень приятный, ответил мистер Хаксли с таким видом, словно только сейчас сообразил, что он на приёме. Его голос не походил на мягкий голос Джерри Майерса, а глубокий, чуть хрипловатый. Он напоминал потёртый бархат. Уверена, что этот званый вечер в Подмётке не годится приёмом, к которым вы привыкли. Сама не знаю, почему сказала Джорджиана. Не сомневаюсь, вы посещаете балы прусской королевской семьи, где устраивают просячьи бега, едят экзотические фрукты, и подают индейк запечённых в цыплятах, запечённых в воробьях. Воробьёв следовало бы разместить в центре. Невозмутимо заметил мистер Хаксли. Индейку в воробья не засунешь. Дорджана почувствовала себя полной дурой, с размахусявши в лужу. Ну что же, вам, конечно, виднее. У вас наверняка 50 акров земли, тысяч доходов в год и огромная коллекция цилиндров. Мистер Хаксли неуютно поёжился. У Дорджаны сам собой раскрылся рот. Правда? У вас правда 50 акров, 15.000 в год и почти столько же цилиндров? «Пятнадцать тысяч цилиндров. у меня даже и близко столько нет. Пятьдесят от силы. О, повторила Джорджана. Первый приступ, подпитанный адреналином самонадеянности, прошёл, и она не представляла, что говорить дальше. Девушка задумалась. А кто-нибудь вообще на протяжении всей истории человечества знал, что говорить в неловкой ситуации? Пару мгновений спустя её поситила вдохновение. Я Джорджиана Эйлерс, сказала она, протягивая руку. Томас Хаксли неторопливо ответил молодой человек, взяв ее руку в свою. Хотя моя репутация завсегда всегдате просячих бегов, похоже, меня опережает. В мимолетном поцелуе руки, получено в набитом людьми зале от расчувствовавшегося джентльмена, часто этот джентльмен вдвое старше тебя. И поцелуй неприятно отдаёт мокротой, вынуждая сразу же незаметно вытереть ладонь о мебель. В таком поцелуе нет ничего сокровенного. Но есть что-то неимоверно интимное в том, как мучительный, красивый незнакомец медленно подносит твою руку к губам в пустом саду, озаряемом лишь мигающими огнями далеких фонарей. Увы, вышеописанный поцелуй имел место только в разгорячённом воображении Джорджианы. Мистер Хаксли прочистил горло и отпустил её руку, словно та была поражена некой заразной болезнью. "Простите, не знаю, что меня побудило", начала Джорджана. Мистер Хаксли отвернулся и посмотрел на лужайку. Джорджана была рада, что в темноте он не видел, как отчаянно она покраснела. Рядом с человеком, способным непреложно признаться в том, что имеет пятьдесят цилиндров, она чувствовала себя ущербной здесь очень даже много хорошо одетых людей. Вы заметили? Внезапно и слишком громко произнесла Джорджиана. Похоже, никому из присутствующих никогда не приходилось чистить лошадь или или завязывать шнурки на обуви. Они, наверное, думают, что лошади чистят себя сами языком, как кошки. А о шнурков они вообще не подозревают. Они они, наверное, просто сообщают, что собираются выходить где-то далеко внизу горничная совершает какие-то таинственные действия и воль. Нужно отправляться на прогулку. Повисла довольно неловкая пауза. Джорджана подумала, что так ей надо. Мне нравится чистить свою лошадь, наконец сказал мистер Хаксли. Я нахожу это занятие довольно умиротворяющим. Ну еще бы, довольно грубо ответила Джорджана. Это чрезвычайно умиротворяет, когда можно выбирать чистить лошадь или не чистить. особенно, когда даже если вы выбрали почистить лошадь, это ваша единственная работа по дому, и выполнив её, вы можете вернуться в кресло у камина, чтобы, не знаю, выпить ведро отличного бренди, похлопывая самого себя по плечу в награду за дневные труды. Вы часто чистите лошадей, мистер Хаксли? спросил мистер Хаксли. За время их короткого разговора он немного расслабился и теперь непреднамеренно откинулся на ступеньки. Джорджана посмотрела, как его рука рассеянно перебирает волосы, и быстро отвела взгляд. Приятная рука, но не могла же одна только рука пробудить в ней столь сильное чувство. Ну, нет. У дяди есть для этого специальный человек. А, понимаю. Значит, это чисто идеологические пристрастия в области чистки лошадей, не имеющие никакой связи с реалиями вашей повседневной жизни. Джорджиана промолчала. В чём-то мистер Хаксли её раскусил. Но совершенно не обязательно в этом признаваться. Я почти ничего о вас не знаю, мисс Салэрс. Ни из какой вы семьи, нигде где живёте. Никак оказались на этом приёме среди людей, которые вам так неприятны. Джорджан хотела перебить, но молодой человек продолжил. Не буду притворяться, что не разделяю некоторых ваших опасений по поводу присутствующих здесь особ. Однако, мне кажется, вам стоит спросить, одержимы ли они идеи величия, или быть может, даже завести с ними для начала вежливый разговор, прежде чем окончательно записывать всех в пропащее. Мистер Хаксли поднялся со ступенек. Джорджан не могла отделаться от мысли, что совершила ошибку на в своём нынешнем состоянии не могла толком сообразить, в чём эта ошибка заключалась. Ей очень не хотелось, чтобы мистер Хаксли уходил, а это могло случиться в любой момент, и Джорджана не знала, какими словами его удержать. Я оставлю вас, мисс Эллерс. Полагаю, друзья вас ищут. Неуклюже обернувшись, Джорджана увидела Фрэнсис и Сесилия. Они ковыляли по дорожке из розария. И звали её громким театральным шёпотом. К слову, хотя поразительных бегов я не видел никогда, однажды довелось присутствовать на утиных. Зрелище было возмутительное. На уток нацепили маленькие чепчики. Джорджана повернулась к молодому человеку, улыбаясь и собираясь ответить, но мистер Хаксли уже ушёл прочь к гостям, отбрасывая на дорожку длинную тень.